Дом с зеленой крышей, несколько минут спустя. Додола не могла понять, какое чувство ее гложет вот уже который день. Любопытство, веселье, удовольствие, ярость. Нет, это было что-то непонятное и непривычное. Она испытала нечто подобное, когда Перун ее предал. Страх. Додола прошлась по комнате из угла в угол и приглушенно зарычала. Она никогда и ничего не боялась. Но сегодня... Она обессиленно рухнула в кресло и зарылась пальцами в волосы. Сегодня она уловила выплеск божественной энергии. В последний раз такое было, когда Перун сражался с обезумевшим богом-изгнанником из скандинавского пантеона. Это было очень-очень давно. Но откуда бы этому всплеску взяться сегодня? Неужели началась война богов? Да еще и Марена, которая стремительно умирает. Во второй раз. Додола истерично рассмеялась. Вот почему Перун не убил Марену. Он знал, что она умрет и без его участия. Но что делать ей, Додоле? Северные гребешки погибают вместе со своей богиней, ей нужно срочно сматывать удочки. Недовольно скривившись, Додола стукнула кулаком по подлокотнику. Ей никуда не хотелось уходить, чисто из практических соображений. Она не успела восстановиться, у нее было чрезвычайно мало магии, а в северных гребешках ей позволяли остаться практически просто так, за жалобные глазки. Она иногда работала, например, помогала деревенским на огородах, но по большей части ее жалели. Так что Додола бесплатно жила, питалась и развлекалась, наблюдая за людишками. И крабогном забавный, иногда выкидывает такие фортили, что хоть стой, хоть падай. Она привыкла к ним. «И что мне делать?» пробормотала Додола, не заметив, как скрипнула дверь. «Рассказать мне, кто ты такая, и что ты изнанка тебе задерись здесь делаешь!» Неожиданно прорычал мужской голос. На пороге стоял Марк Ломоносов собственной персоной, и его взгляд обещал ей невыносимые страдания. Додола тяжело сглотнула. Кажется, он понял, что она далеко не простая девушка.